Глава 11. Приехав в аэропорт, из которого собирался улететь домой в Роли, я сделал то, чего не делал уже 10 лет. Я зашёл в Five Guys и заказал себе гамбургер. 10 лет я не ел фарша ни в каком виде. Я тщательно снимал кожу с каждого кусочка курицы, не брал в рот жареного. даже не смотрел в сторону жирных и вызывающих привыкания продуктов, например, майонеза или масла. Я образцово придерживался всех постулатов правильного питания. В моей тарелке лежали фрукты, овощи, рыба, курица без кожи и цельные злаки. Я демонстративно жевал сушёные ломтики манго. Ради хорошего здоровья От счастья из числавия я подавлял желание есть то, что могло бы доставлять удовольствие. Я ем не из-за вкуса еды. Однажды с гордостью заявил я друзьям, перечисляя калории и граммы белка, присутствующие на настоящей передо мной тарелке. Тем не менее, я уже несколько раз чуть не умер, и вряд ли стоило продолжать винить пищу в проблемах со здоровьем. Более того, Против меня восстал мой собственный, правильно питавшийся организм. Не знаю, что побудило во мне плотоядность, осознание, что безупречное питание не способно подарить мне идеальное здоровье и тот самый сильный иммунитет, в котором я менее всего теперь нуждался, или то, что меня неделями кормили через зонд. Какой бы ни была причина, в аэропорту я понял, Неразумно лишать себя источника радости. Я наслаждался тем гамбургером. Это походило на пир после долгого строгого поста или на первый полноценный приём пищи после того, как переболел гриппом. В ресторане у меня появилась спокойная минута, и я смог мысленно вернуться к тому, что обдумывал в последние несколько недель. Чему мне стоит посвятить новую фазу моей борьбы за жизнь. Тогда мне ошибочно казалось, что эта фаза непременно завершится победой. Я сформулировал новый для себя принцип. Подумал, сделай, крутилось у меня в голове. Важно, что слова составляли одну фразу. Между ними нет точки, остановки. Не думать о чём-то и делать следом что-нибудь другое, не связанное с мыслями. а думать и воплощать задуманное, не останавливаясь на полпути. Я не видел и не вижу сейчас в моём новом девизе оправдания импульсивности. Я не собирался выбалтывать всё, что придёт мне в голову, или при первой же потребности маниакально покупать что-то в интернете. Подумал, сделай это своего рода руководящий принцип, не позволяя мыслям просто приходить и уходить. Каждую идею надо проанализировать и оценить, достойна ли она воплощения. Если да, то её следует перевести в режим выполнения, и неважно, есть у тебя для этого подходящие навыки или нет. Благодаря этому я стал скрупулёзнее относиться к тому, что я на самом деле хочу и какие мысли действительно заслуживают реализации. Я начал экономнее расследовать умственные силы Но как ни странно, этот же принцип помогает мне забыть о гложущих сомнениях, живущих где-то на задворках моего сознания. Мы часто хотим сделать или сказать что-то такое, что существенно повлияет на нашу жизнь и жизнь наших близких, но быстро себя от этого отговариваем. Принцип подумал, сделай, позволяет отбраковывать бесполезные мысли и отдать приоритет стоящим. Съесть гамбургер в этот день казалось мне стоящим делом. Этот свой новый подход я начал формулировать ещё в Арканзасе, в первые спокойные дни после моего худшего третьего столкновения со смертью. Он родился из очень простого осознания. Готовясь умереть, я больше всего желал не о том, что сделал. Сильнее всего меня мучили сожаления по поводу того, что я хотел сделать, но так и не воплотил. Знаю, я не первый пришёл к такому выводу. Правильно говорят: на смертном одре никто не переживает из-за того, что слишком мало просидел в офисе. Пока ты здоров, тебе не дают уснуть по ночам воспоминания. Глупая шутка, рассказанная тобой на вечеринке, плохой пасс или момент, когда ты признался девушке в любви, уже на втором свидании воспоминания, которые ты предпочёл бы не иметь и от которых уже не избавиться, но когда ты умираешь, по крайней мере со мной было так, все эти воспоминания кажутся мелкими. И именно отсутствие значимых, важных воспоминаний и осознание, что никогда не появится шанс их получить, образуют где-то внутри тебя ужасающую, жгучую яму сожалений. и вызывают на мониторе у твоей койки сигнал тревоги из-за учащения сердечного ритма. Я представлял себе свадьбу с Кейтлин и наших детей, наверное, сотню раз. Половина этих фантазий родилась в делирии, половина в агонии. И жалел, что даже не поборолся за наши отношения, не воспользовался шансом, когда она мне его дала. из-за чего не смог провести вместе с ней 6 месяцев, которые считал последними. Я жалел о тех воспоминаниях, которых не было, и говорил себе: "Если мне суждено выкарабкаться, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мои мысли превращались в действия". Тем же вечером мы устроили семейное торжество. У нас имелись поводы для радости. Я вернулся домой, А у Джины, пока я был в Литл-Роке, родилась вторая здоровая дочурка. Все собрались на ужин у папы. Я чувствовал себя ещё слишком слабым и не мог даже поднять тарелку с едой, не говоря о том, чтобы готовить или подавать блюда. Но я помог накрыть на стол. Никогда ещё это не доставляло мне такой радости. Марта Стёрд Американская телеведущая, заработавшая имя и состояние благодаря советам по домоводству, не справилась бы лучше. Я складывал салфетки в идеальные треугольники, улыбался во весь рот и неустанно благодарил судьбу. Поодушевлённый таким радостным и счастливым вечером, я решил угомонить чертиков в своей голове и начал делать Я позвонил Кэтлин. Пока я находился в Арканзасе, мы периодически разговаривали по телефону, и сегодня, после вдохновившего меня на озарение гамбургера, я послал ей на работу её любимые цветы и, насколько я помнил, её любимые конфеты. Этот шаг был, может, и не героическим, но значимым. Мой внутренний скептик всеми силами старался отговорить меня от идеи посылать подарки. Вы ведь даже не встречаетесь. Ей это покажется странным. Подожди, сделай что-нибудь другое, как-нибудь в другой раз. Раньше эти мысли, как правило, побеждали. Но теперь, просветлённый пребыванием в отделении интенсивной терапии и вооружённый новым девизом, я просто взял изделал. Однако я не позволял себе обманываться и не думал, что теперь всё улажено. Показать, что я помню, какие цветы и конфеты она любит, это милый первый шаг, но он не компенсирует тот ущерб, который я нанёс, дважды запретив ей посетить меня на смертном одре. Так что я собрался с духом и спросил, не хочет ли она приехать ко мне в Роли. Она согласилась. Я воспринял готовность встретиться как хороший знак, но всё равно нашёл множество поводов волноваться. Мне становилось лучше, но живот по-прежнему раздували 7 л жидкости, а голова облысела от химиотерапии. Некоторые считают такой образ крутым, но я не мог к этому так отнестись. Я постоянно переживал из-за того, как выгляжу. Я был зациклен на внешнем виде. Конечно, моё потерявшее форму тело лишь вершина айсберга, видимая часть болезни Костлимана, напоминание о гораздо более насущных, но незримых проблемах. Впрочем, заболевание на некоторое время скрылось из виду и из моих мыслей. А вот внешность определённо не собиралась оставлять меня в покое. Мы не виделись с Кейтлин больше года. Я беспокоился о первых неловких моментах и о том, что последует за ними. Откровенно говоря, я боялся, что Кейтлин не захочет возобновить отношения, учитывая моё состояние и всё то, что я заставил её вытерпеть. Это не удивило бы меня. Это было бы ужасно, но понятно. И всё-таки я собирался попробовать. Я думал об этом а теперь делал это. Кейтлин приехала в Роли через пару недель и пришла прямо к моей сестре. На этот раз я не запретил ей входить и не стал общаться через посредников. Я встретил её прямо в дверях. Она увидела меня. Я видел, что она смотрит на меня. Первым делом Кейтлин поболталась с сестрой и моей племянницей, которую она много лет нянчила, а потом мы впервые за долгий период остались наедине. Мы сидели на диване моей сестры, том самом, на котором провели вместе столько времени, когда встречались. Я положил одну руку на плечо Кейтлин, а вторую на свою голову, что тщетно пытаясь прикрыть лысину. Но мой внешний вид её не заботил. На уме у него было другое. Она сказала, что хочет возобновить отношения. Ты уверена? спросил я, глядя в сторону. Я боялся встречаться с ней взглядом, боялся показать, как сильно этого хочу. Мне было важно, чтобы решение приняла она сама, независимо от моих желаний. Когда ты болен, Приятно, если люди делают что-то из сочувствия к тебе. Здорово быть объектом заботы и утешения. Но когда ты очень-очень болен, это уже не так мило. Появляется беспокойство. Вдруг они стараются из чувства долга или из страха перед твоей неминуемой кончиной. Я уверен, что большинство людей не смогут разобраться в своих мотивах, даже если попытаются. Они просто делают то, к чему их тянет. Однако, как объект всей этой доброты и внимания, ты начинаешь переживать, а как они поступили бы, не будь ты в таком состоянии? Ты знаешь, что они такие, какие есть, но сейчас перед лицом твоей болезни они поставлены в иные условия. Ты уже не просто ты, обычный человек, который их радует или сердит. которого они обнимают или ругают в зависимости от обстоятельств. Теперь ты может быть навсегда человек с заболеванием. А это значит, что твоя болезнь хотя бы отчасти, но влияет на поведение людей, на то, что они готовы для тебя сделать, на то, как далеко они согласны зайти, жертвуя собственными потребностями. Поймите меня правильно. Я хотел прожить вместе с Кетлин всю жизнь, снова быть вместе. Хотел этого больше всего на свете. Но при этом я ощущал боль и вину за то, что поставил её перед таким выбором. С моей точки зрения, у неё было два варианта: связать свою судьбу с человеком, у которого возможно нет будущего, или уйти и унести с собой болезненное осознание что ты разочаровала того, кто стоит на краю могилы. Теперь я понимаю, что моё здоровье никак или почти никак не повлияло на её решение о возобновлении отношений. Её волновали совсем другие вопросы. Сбавлю ли я темп в этой яростной гонке за своими амбициями? А если я этого не сделаю, то сможет ли она смириться с ним? Она думала о том, как мы могли бы поставить друг друга на первое место в жизни, и как она будет чувствовать себя, если это окажется невозможным. Моя серьёзная болезнь лишь подтолкнула её попробовать. Жалость ко мне и нежелание огорчать больного человека не имели с этим ничего общего. Я сидел и по-прежнему не смел поднять на неё глаза. Она дождалась, когда я наконец это сделаю, и её направленный на меня взгляд я не забуду никогда. В нём одновременно читалось: ты с ума сошёл, и я уверена. Я я же такой толстый и лысый, слабо запротестовал я. Но она смотрела мне в глаза прямо и без колебаний, хотя и слегка подняла брови. знак того, что для неё довольно оскорбительно само предположение, будто её может отталкивать моё физическое состояние. И я перешёл к корню проблемы. Кейтлин. Кто знает, когда всё это вернётся. Какая разница, отрезала она. Вот и всё. Эими двумя словами она подарила мне счастье. и уверенность в безусловности её любви. Теперь я понимаю, очень немногим в моём возрасте повезло обрести такое надёжное, твёрдое знание, знание о том, что этот человек готов пойти со мной в огонь и воду, не бросит меня толстым и лысым, переживёт самые ужасные времена. В воскресенье Кетлин уехала обратно в Нью-Йорк. Но мы договорились видеться как можно чаще. Из-за её плотного графика и моей немочности встречи будут не такими частыми, как нам хотелось бы, но всё равно приятно иметь план. В течение следующих недель и месяцев я снова и снова заверял Кейтлин в том, что сёстры тогда в больнице делали ровно то, о чём я их неоднократно просил. Я пытался объяснить ей свою несколько искажённую логику. Моё нежелание впускать её как раз подчёркивало её значимость для меня. Ничего другого я, по крайней мере, не смог выдумать. Я действительно считал, что поступал правильно, стараясь остаться в её памяти живым и здоровым. Ей ещё предстоит понять. Тогда мне просто не хватало воображения. Ведь, раскрыв в её присутствии свою уязвимость, я продемонстрировал бы ей доверие и доказал, что она и правда стоит для меня на первом месте. Я чувствовал себя здоровым уже целых 5 недель. Самый долгий период за последние 7 месяцев, проведённый не в больнице, и страстно хотел поверить в то, что наконец справился с этой напастью. Это было временное но потрясающее ощущение однако именно оно заставило меня отложить начатые изыскания относительно моего заболевания мне казалось что болезнь костлимана осталась где-то в зеркале заднего вида были в жизни более насущные вещи я наконец смог встать на ноги и снова приступить к тренировкам конечно начать пришлось с малого Я стал наматывать круги по кухне и гостиной. Не самое захватывающее упражнение, однако я добавил ему остроты. Поставил на повтор свою любимую походную песню, необычную советскую композицию, найденную на Ютубе. Там она именовалась Трололо, но недавно я узнал, что её настоящее название. Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой. ничего более подходящего и не придумаешь однако я раз за разом слушал её не из-за какого-то глубокого смысла ритм идеально ложился на мои размеренные шаги и я с удовольствием подпевал и вновь наращивал силу за много месяцев организм потерял форму и эти прогулки заставляли сердце биться быстрее смеясь я продолжал идти Пока этого было достаточно. Не пренебрегал я и мускулатурой. Вскоре я добавил упражнения с маленькими килограммовыми гантельками, которые обычно используют в центрах для престарелых. Это правда не впечатлило мою четырёхлетнюю племянницу Анну Марию. Она забрала гантели у меня из рук и показала, что тоже так может. Племянница подражала мне и в другом след за мной она начала носить шапки под ними я пытался скрыть лысину а потом клоки отрастающих волос мою душу грело осознание что у меня появился маленький поклонник который не критикует меня смотрит на меня снизу вверх и следует моему примеру хотя я уже не был тем зверем что раньше однако зверь по-прежнему жил в моей душе Воспоминания о занятиях американским футболом, о том, как я терпел боль, шёл вперёд и обретал силу благодаря труду, помогали мне не останавливаться на достигнутом. Например, я помнил, как однажды опоздал на тренировку, и в наказание мне пришлось быстро кататься по ледяному полю при минусовой температуре до тех пор, пока меня не начало тошнить, точнее, пока всех не начало тошнить. Когда мне это ужасно не понравилось, Но теперь я размышлял, где я был бы сейчас, если бы прежде мне не приходилось раз за разом преодолевать мучительные трудности в безопасном пространстве игровой площадки и спортзала. Я как будто положил этот опыт на банковский счёт и сегодня получал с него дивиденды, восстанавливая свою жизнь практически с нуля. Постепенно я увеличивал нагрузку и каждую неделю фотографировался чтобы задокументировать преображение. Я всё меньше походил на измождённую беременную женщину и всё больше приобретал звероподобные черты. Удивительное причудо бытия. Моя болезнь и последующее ослабленное состояние открыли передо мной новые возможности там, где в иной ситуации я их не нашёл бы. Поскольку я не играл в футбол и не ходил на учёбу и практику, взяв отпуск по состоянию здоровья, у меня появилась масса времени на развитие сети AMF. Я с головой ушёл в работу и руководил организацией из нашего маленького офиса в роли, расположенного недалеко от больницы Рекса на той же улице. Это был настоящий подарок. Я хотел расширить общенациональную сеть Я охватить ещё больше студентов, переживающих горе. В то время наши филиалы уже проводили собрания групп поддержки и общественные мероприятия в сотне с лишним кампусов. Однако я желал помогать людям и за пределами филиалов. Мне пришла в голову мысль написать книгу для тех студентов, которые не имели возможности опереться в своей скорби на сотрудников AMF. Подумал — сделай. В соавторстве с моим другом и наставником, доктором Хизар Сервати Сейб, мы опубликовали сборник историй, рассказанных молодыми людьми, получившими в трудную минуту помощь в нашей организации. Я чувствовал, что следую маминому примеру, создаю светлые моменты в жизни, вынуждена оказавшись не у дел. Моё восстановление в роли продолжалось шесть месяцев. Каждые три недели я ходил в больницу на инъекции силтуксимаба, но после той ковровой бомбардировки в Литл-Роке я становился всё сильнее, и мои анализы крови вернулись в норму. Произошли и более глубокие изменения. Впервые у нас с Кейтлин складывались гармоничные отношения, Даже несмотря на разделяющее нас расстояние, я больше не уходил с головой в работу, забывая обо всём на свете, и не заставлял себя выбирать между Кейтлин и AMF или Кейтлин и медицинской школой. Я предпочёл баланс. Она в свою очередь стала активнее участвовать в деятельности AMF. Мы проводили время вместе, Сотрудничество и горя нашей общей страстью, помогая студентам колледжа, переживающим тяжёлую минуту. Мы сумели соединить, переплести наши судьбы, чего не получалось раньше, и это было здорово. К июлю 2011 года я решил, что пришло время собрать воедино последние осколки жизни, разбитой болезнью Костлимана, вернуться в медицинскую школу. ещё сосредоточиться на онкологии. Я не мог этого дождаться. Бразды правления AMF нужно было передать постоянному, оплачиваемому исполнительному директору. Я гордился тем, что моя организация так выросла и хотел найти хорошего руководителя, способного продолжить дело, начатое мной, Кетлин Беном, Лизой Джиной и многими другими волонтёрами. Миссия до с одним из претендентов мне особенно запомнилась. Тот человек сказал, что подать заявку его побудила книга под названием Середина матча, целиком посвящённая поиску смысла во втором тайме жизни. Ему было сильно за 60. Вы слишком молоды, чтобы читать эту книгу, добавил он. Вам до второго тайма ещё далеко. Вы только начинаете. Я почесал затылок, на котором отрастали волосы, и ответил: "Дружище, у меня уже идёт дополнительное время. Формально у меня шло уже третье дополнительное время. Трижды я видел, как цифры на часах стремятся к нулю, и трижды сумел встать и вернуться в игру". В футболе мне не раз удавалось в овертайме сравнять счет, и благодаря накопленному опыту я кое-что знал об отчаянных усилиях и последних попытках. Со стороны то, что происходит в этот период, кажется случайностью. Видео с победными моментами, за которыми звучит финальная сирена, расходятся по интернету. В спортивные новости попадают яркие хейл-мери, и все это мы называем удачей. Удивительные завоевания, совершённые в последние секунды, становятся бессмертными, ценными из-за своей редкости. Каждый такой миг, безусловно, может всё изменить почти по волшебству. Вспотевший баскетбольный тренер, замерев на месте, смотрит, как мяч летит к кольцу. И вот он уже в выступлении носится по площадке и ищет кого бы обнять. Но внутри таких моментов нет места удаче, случайности и волшебству. Дополнительное время, с каким бы результатом оно ни кончилось, наполнено чётким осознанием, сосредоточением и предельной ясностью мыслей. На то и есть причина. Когда останется всего несколько секунд, всё лишнее, отвлекающее исчезает, и цель, победа видится лучше. Есть только настоящий момент и всё, что его окружает. Ничего, кроме настоящего момента и цели. Дополнительное время это необходимость вернуться на поле вопреки усталости. Эта трава под ногами и мяч в руках. Это покачивающийся на пятках корнербек и солнце, опускающееся за трибуны стадиона. Ты знаешь, как важно дополнительное время. Пропущенная передача во второй четверти — это не везение, которое можно исправить. Пропущенная передача в овертайме — это конец игры. Ощущение, что в моей жизни уже идет дополнительное время, теперь сопровождало меня круглые сутки семь дней в неделю, на счету каждая секунда. У всего своя цель. Нет, это не значит, что всё было в порядке. Чёрт, мы по-прежнему не знали, чем на самом деле является эта болезнь Кастлемана. Я играл не идеально, даже не близко к этому и понимал. При идеальной игре нельзя оказаться в овертайме, тем более в третьем. Однако и неудачи могут вдохновлять. Я ослеп из-за кровоизлияния в сетчатку. перенёс ядовитую химиотерапию, испытал на себе истощение, которое сопровождает полиорганную недостаточность, и это мотивировало меня не меньше, чем тот факт, что я очнулся, вернулся к жизни и снова вижу любимых людей. В американском футболе каждая секунда дополнительного времени несёт в себе три возможности. Один безупречный ход, который приведёт к победе, один ужасный просчёт, который станет причиной поражения и ничья, за которой должен последовать ещё один удар по мячу в очередное дополнительное время. Те же варианты наполнялись секунды моей жизни: поражение, триумф и продолжение игры. Я бросал мяч и не мог прихрамывая в переносном смысле уйти с поля и охладить дом ноющее тело. Но вот что удивительно. Этот жизненный овертайм заставил меня освободиться от всего лишнего и дал шанс стать лучшей версией себя самого. Я вернулся в медицинскую школу в сентябре 2011 года. Но жизнь полностью в норму не пришла и, вероятно, уже не придёт никогда. Мне по-прежнему требовалось каждые 3 недели получать инъекции экспериментального препарата силтуксимаба. Теперь это стало обычной частью моего существования, и я с этим смирился. Я видел множество пациентов, которые были готовы терпеть более сильное вмешательство, да и сам я пошёл бы на любые меры, если бы они помогли оставить мой недуг в прошлом. Серьёзная болезнь и выздоровление. Как ни странно, помогли мне понять, насколько дорого может быть нормальная жизнь. Пытаясь восстановить в целом свой обычный уклад, я быстро столкнулся с реальной стоимостью вещей, которые принимал как должное, например, с возможностью находиться далеко от больницы. Лекарства мне вводили в Северной Каролине, а учился я в Филадельфии, поэтому мне приходилось совершать 34 перелёта в год. И этот пункт в моём жизненном расписании останется навсегда. Когда я рассказал об этом своему другу Райану, он взялся за дело и организовал в Нью-Йорке благотворительный вечер, чтобы собрать средства на покрытие моих транспортных расходов. Вскоре Грег Дэвис, Джон Эдвардс и Грант организовали такие мероприятия в Битезде, Джорджтауне и Филадельфии. Мы с Кетлин посетили все эти собрания и смогли выразить глубокую признательность людям не только за средства, которые они собрали для меня, но и за возможность побыть вместе друг с другом и с друзьями. На вечере в Филадельфии меня ждал особый сюрприз, который всех развеселил и поднял мой дух на новую высоту. Через знакомых Грант и доктор Джон Морис один из моих любимых преподавателей в медицинской школе, связались с моим героем Боратом. Я был и остаюсь большим поклонником всего, что связано с этим персонажем. Саша Барон Коэн создал этот образ и прославился примерно в тот период, когда умерла мама. Тогда ничто не могло заставить меня хотя бы просто улыбнуться, однако Борат раскрыл какую-то часть моей души. Глядя на него, я плакал, но впервые за долгое время от смеха. Я не слишком задумывался о том, почему этот ненормальный персонаж приносит мне такое облегчение. Для меня он стал истинным благословением. Моё отцепениние наконец встретилось с достойным противником всевдоказахстанским репортёром, который проводит интервью с американцами. на благо славного народа Казахстана. Абсурдно? Да. Ребячество? Некоторые считают, что да. Я же просто ценил ту передышку в моем противостоянии, которую он подарил мне, и к тому же я думаю, что Борат потрясающий. В колледже я стал его суперфанатом. Я одевался как Борат и был верен этому образу пять Хэллоуинов подряд. Гейдлинс с этим смирилась. Я обратился за помощью к Бурату, когда боялся препарировать человеческий труп в анатомической лаборатории медицинской школы. Чтобы несколько уменьшить дискомфорт, я разговаривал с другими участниками многочасового вскрытия с характерным казахским акцентом. Мои однокурсники не удивились, когда однажды я пришёл на занятие одетый как Бурат, и задал преподавателю вопрос в его стиле и с его акцентом. Он, волосатый мужчина с ожирением и без рубашки на слайде, похож на мою жену, только моя жена еще более волосатая. Она тоже этим болеет? И вот в Хьюстонском зале Пенсильванского университета Борат заговорил со мной. Саша Барон Коэн. записал для меня видеообращение со съёмочной площадки одного из своих фильмов. Он дважды специально назвал меня неправильным именем и заявил, что прекрасно понимает моё состояние, так как сам на прошлой неделе истратил целую коробку салфеток из-за очень-очень сильной простуды. В заключении он поблагодарил организаторов И сказал, что средства, собранные на этом мероприятии, целиком пойдут на оплату его видеообращения. Я был тронут, понимая, какие колоссальные усилия приложили грант и доктор Морис, чтобы Борат поговорил со мной с экрана. Его слова невероятно вдохновили меня. После этого я послал агенту Саши Барона Коэна счастливое письмо с благодарностью. И приложил фотографии, на которых я был в образе Бурата. Письмо получилось длинное, мне многое хотелось сказать. Наверное, не удивительно, что в пересланном агентом ответе в теме письма значилось: "Удали мою электронную почту". Думаю, актёр почувствовал мою склонность к одержимости и решил сразу же пресечь любые попытки с моей стороны писать ему, когда мне вздумается. будучи пациентом с редким заболеванием и надеясь удержаться при этом в состоянии ремиссии, я нашёл ещё одну сферу, к которой мог применить на практике свой девиз подумал, сделай. Я собственными глазами видел, что активнее всего в медицине финансируются исследования, связанные с распространёнными заболеваниями, поскольку отдача число пациентов, которым разработки могут принести пользу и которые впоследствии заплатят за новое лечение, пропорционально больше. Это давно устоявшаяся и довольно рациональная практика. Однако менее распространённые заболевания зачастую предоставляют лучшие возможности для изучения. Их плоды, образно говоря, висят ниже и в меньшем количестве. что делает их более доступными и одновременно ценными. Даже небольшие вложения в их исследования позволяют получить много информации и оказать существенное воздействие на судьбы больных. Я понимал, что вряд ли сумею повлиять на то, как распределяется финансирование исследований. На болезни, от которых страдает много людей, вероятно, всегда будут выделять больше денег. И всё же мне казалось, что система поддержки исследований должна стать эффективнее и логичнее. Я осознавал, что при более продуманном процессе прорывы в изучении болезней, распространённых и не очень, могут происходить чаще. Мне очень хотелось взяться за это большое дело и поработать над системными решениями. Как раз в тот период, когда я начал интересоваться данной проблемой, и вскоре после моего возвращения в кампус, Инсильванский университет неожиданно получил крупное анонимное пожертвование на создание центра орфанных заболеваний. Орфанный другое название редких болезней, которыми часто пренебрегают. Это была настоящая счастливая случайность. Временным директором этого центра назначили бывшего декана медицинской школы Пенсильванского университета доктора Артура Рубинстайна. Я не встречался с ним лично, но слушал его лекции и знал, что он легенда в области эндокринологических исследований и значительная величина в научно-медицинских кругах. Я написал доктору Рубинстайну длинное письмо, И предложил любую помощь в создании центра. Пусть у меня пока нет врачебной степени и впечатляющего резюме, зато имеется личный опыт борьбы с орфанным заболеванием. Я принимал экспериментальный препарат от орфанной болезни, а благодаря работе в AMF приобрёл опыт в сфере создания и развития организаций. Я подчеркнул все эти козыри, и нажал отправить. Шансы встретиться с доктором Рубинстайном, по крайней мере, в ближайшие месяцы, стремились к нулю. Он был очень занятым и востребованным человеком. Однако я подружился с его ассистентом Френом, и тот уже через несколько дней включил меня в график встреч вместо какого-то отменённого мероприятия. Жёсткие сроки Настоящий подарок для человека с гиперфокусом внимания. Перед разговором я в течение десятков часов подробно описывал проблемы в области исследования редких заболеваний и возможные направления деятельности центра. Во время нашей беседы доктор Рубинштейн, он попросил называть себя просто Артуром, увидел, с какой страстью я отношусь к делу. И они мог скрыть этого, как не пытался. Он предложил мне войти в комиссию, занимающуюся поиском постоянного директора центра, а затем возглавить разработку плана его стратегического развития и оперативной деятельности. Артур Робинштейн стал для меня примером лидера нового типа и остаётся моим учителем по сей день. До встречи с ним мой напористый стиль руководства напоминал скорее тренерский подход в американском футболе: возглавить подготовку, отвести в сторонку игроков, нуждающихся в ободрении, продолжать игру, несмотря на травмы. Встречались на моём пути лидеры, которые мотивировали других страхом. В медицине таких больше, чем хотелось бы. Артур же оказался совершенно другим. Этот человек с мягкими манерами уделяет внимание моральной стороне своих действий и стремится раскрыть в людях их лучшие качества. Если он во что-то верит, то трудится, не покладая рук. Он очень напоминает мне мою маму. Доктор Рубинстайн исключительно талантливо распределил полномочия между сотрудниками, вдохновил нас и сосредоточил на задаче Центра спасать больных с редкими людьми. заболеваниями. Его не заботили титулы и звания. Все предлагаемые идеи рассматривались на равных. Даже меня, простого студента-медика, поощряли высказывать любые мысли. Помощники и администраторы, которые не работали с ним до этого, удивлялись, когда во время совещаний он просил их поделиться своим мнением. Он никогда и никому не давал почувствовать, что он не мог. Будда умеет и знает больше других. Наоборот, он нам внушал: вы являетесь экспертами. Вы представляете себе, как можно придать импульс исследованиям редких заболеваний в Пенсильванском университете из-за его пределами. Скромность доктора Рубинштейна побуждала нас делиться идеями и участвовать в процессе Для меня стало открытием, что человек такого уровня уже внедряет на практике некоторые постулаты о сути, которых я сам лишь недавно задумался. Медицина состоит не только из врачей и медсестёр, а они, остриё, как я. Медицина это огромное человеческое предприятие для функционирования, которого, помимо искусности и изобретательности, требуется грамотное руководство. Плохо, когда эта сфера сводится к сумме сложных специализированных знаний. Процветает она благодаря коллективным усилиям. Я был невероятно счастлив, войдя в эту команду и с энтузиазмом взялся за выполнение поручения, возглавил разработку стратегического плана центра. Вскоре я узнал, что хотя каждое из орфанных заболеваний встречается редко, Суммарное количество болеющих ими людей ошеломляет. От примерно 7 тысяч редких болезней в мире страдают 350 миллионов человек. В США это каждый десятый житель. Половина больных – дети, и около 30% из них не доживут до пятого дня рождения. Приблизительно 95% редких заболеваний не имеют одобренного FDA лечения, поскольку о них мало что известно. Оно и понятно. Трудно разработать направленную терапию, если не знаешь, куда нужно нацелиться. Бытует ошибочное представление, что редкие заболевания это такие гениальные сверхзлодеи биологии. очень сложные и не поддающиеся изучению. Однако чаще всего в их основе лежат патологии более простые, чем у распространённых заболеваний. Это может быть, например, всего один генетический дефект. Сегодня уже существуют технологии, позволяющие определить цели лечения и подобрать лекарство, которое эффективно достигнет их и остановит болезнь. Возможности правильного подхода к медико-биологическим исследованиям хорошо видны на примере муковисцидоза. Это смертельное генетическое заболевание вызывает устойчивые легочные инфекции и не дает дышать примерно 30 тысячам американцев. Болезнь считается редкой или орфанной, потому что число больных не дотягивает до 200 тысяч. Но с ним удаётся всё легче справляться благодаря появлению новых спасительных лекарств. Это не случайность. Всё дело в количестве, координации и силе воли заинтересованных людей. Сообщество, связанное с пациентами, собрало на исследования сотни миллионов долларов. Ведущий в этой сфере фонд Cystic Fibrosis Foundation постоянно работает над координацией усилий. А титаны медико-биологических наук, например, доктор Фрэнсис Коллинз, который в настоящее время возглавляет Национальный институт здравоохранения, провели эпохальные исследования и совершили прорыв. К сожалению, муковисцидоз исключение из правил. В обычном случае даже когда есть воля Всё замедляется из-за недостатка координации, организованности и финансирования. Примерно 50% редких заболеваний не имеют специализированного фонда, направляющего исследования. В других случаях фонды есть, но координация научных изысканий, обмена информацией и получения биологических образцов, а также сотрудничество между заинтересованными сторонами Оставляют желать лучшего Недостаток финансирования лишь усугубляет Непродуманную координацию и плохое сотрудничество В области медико-биологических исследований И побуждает ученых работать независимо И даже конкурировать, а не решать проблему редких заболеваний сообща Некоторые специалисты стараются припрятать Полученные у пациентов образцы вместо того, чтобы поделиться ими с другими. Более того, ограниченный объём надёжных данных и системные препятствия затрудняют накопление информации, необходимой для получения федерального финансирования. Органы власти выделяют средства, когда видят предварительные результаты, а чтобы получить эти результаты, нужно откуда-то взять средства. Этот замкнутый круг сложно разорвать. Конечно, если для редкой болезни не существует одобренного FDA метода лечения, врач имеет право применить не по показаниям подход, разработанный для более популярных болезней, и иногда пользуется этим. Вообще говоря, врач может назначить практически любой допущенный FDA препарат любому пациенту в любое время. Одобрение именно для данного заболевания не требуется. Другой вопрос захочет ли за это платить страховая компания. В конце концов, многие заболевания предполагают схожие нарушения в генах, белках и клетках, так что теоретически лечение у них может быть одно. Но и здесь на пути науки и исцеления пациентов встают серьёзные системные барьеры. Когда препараты применяют не по показаниям, эффективность терапии редко отслеживают, и эта информация не накапливается. В итоге врачи, принимая решения, не могут оттолкнуться от предыдущего опыта и полученных результатов. Таким образом, одних пациентов начинают лечить методом, который в других случаях уже оказался неэффективным, а иные из-за нехватки данных Лишены лечения не по показаниям, но почти гарантированно успешного. Это кажется особенно обидным и парадоксальным в нашем информационном обществе. Чем дольше я наблюдал за областью исследований некоторых редких болезней, тем больше ситуация в ней напоминала мне разлаженность действий разведки и полиции перед терактами 11 сентября. Каждый по отдельности очень старался, но при этом не хватало общения, не было единой базы данных, никто не сотрудничал и не обменивался сведениями. Однако, погрузившись в мир редких болезней, я увидел в нем, помимо прочего, и светлые моменты, и блестящих лидеров. Один из них — доктор Дэн Рейдер, заслуженный врач и ученый, сотрудник Пенсильванского университета. Я познакомился с ним в Благодаря центру орфанных заболеваний его недавнее исследование показало, что лекарство, лежащее на полке в одной крупной фармацевтической компании, может эффективно лечить пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, смертельной генетической болезнью. Препарат не применяли из-за того, что его побочные эффекты были слишком серьёзны для испытания в общей популяции. Однако от болезни умирали дети и подростки, и Ден решил, что лекарство может им помочь. Он знал, что его пациенты и их родители готовы смириться с побочными эффектами, если это даст им шанс на продление жизни. Вместе с производителем он изучил эффективность этой терапии, Испытание прошло успешно и привело к одобрению со стороны FDA. Пока правильный человек не задал правильные вопросы, лекарство лежало в сторонке вместо того, чтобы спасать людей. А сколько ещё в мире препаратов, ждущих своего заболевания, вдруг найдётся что-нибудь и от болезни Костлимана? Как много существует лекарств, одобренных FDA для лечения одной болезни и при этом эффективных при другой, причём возможно не одной. Я уже не мог закрыть глаза на все эти вопросы. Меня начала терзать мысль, что решения у многих наших проблем давно имеются. Просто о них забыли, их игнорируют или видят, но не могут подобрать правильный ответ к вопросу. Своего рода телевикторина как джепади с очень высокими ставками. Главный вывод, который я сделал в ходе работы с Сартуром и командой центра орфанных заболеваний, сводился к одному: важна правильная организация. Я и раньше видел плохо функционирующие коллективы и даже участвовал в их деятельности, но замечал я и другое: то, на что способен целеустремлённый лидер. вокруг которого объединяются люди. Я, например, никогда не считался самым быстрым бегуном и не бросал мяч дальше всех. Зато я был хорошим защитником, таким, в котором нуждается каждое редкое заболевание. В числе других таких защитников, с которыми я в то время познакомился, был Джош Зоммер. За несколько лет до этого у него обнаружили хордому редкий вид рака, поражающего кости черепа и позвоночник. Узнав о диагнозе, он ушел из университета Дьюка, чтобы основать Кордома Фаундейшн. Он создал не очередной старомодный фонд, который перенаправляет средства на исследования, а настоящий мотор перемен, инвестирующий в развитие общедоступных ресурсов и объединяющий исследователей по всему миру. Под его началом уже происходили научные прорывы и велось масса многообещающих клинических исследований. Мы встретились в шумном кафе, и слушая его рассказ, я думал: "Может быть, я должен сделать что-то подобное для болезни Костлимана?" Джош прервал мои размышления. "Дэвид", сказал он. Ты обладаешь уникальной квалификацией и опытом для того, чтобы попытаться изменить ситуацию. Может быть, это не мое дело, но болезнь Костлемана нуждается именно в тебе. В течение следующих нескольких дней я убеждал себя в том, что свои время и энергию я должен все-таки сосредоточить на развитии АМФ и стать онкологом. Ведь болезню Каслмана занимаются и без меня. Над ней трудятся два специализированных фонда: International Castleman Disease Organization и Castleman's Evans and Richus Effort. По моему мнению, они продвигали исследования настолько быстро, насколько это вообще возможно. Так что я решил остаться в стороне, молясь И надеюсь на то, что какой-нибудь учёный разберётся в моём заболевании. Однако зерно идеи уже попало в благодатную почву. В медицинской школе продолжались клинические ротации: педиатрия, внутренние болезни, семейная медицина, интервенционная радиология, экстренная медицинская помощь, ривматология. Я ежедневно встречал врачей и резидентов, которые меня лечили. Большинство из них я не помнил, зато они запомнили меня. Проходя мимо, я слышал: "Дэвид, отлично выглядишь". Наверное, это смущало других сотрудников. Они не имели представления о том, что я когда-то был болен, а прекрасно выглядишь не самое обычное приветствие для врача в больнице. Всё свободное время, появлявшееся в течение недели, я тратил на работу в центре орфанных заболеваний, а выходные проводил в Скетлен. Я позволил себе поверить в то, что выздоровел. Убедил себя, что те месяцы ада были просто каким-то отклонением от нормальной благополучной жизни. Хотя я и держался в стороне от исследований болезни Кастлимана, я всё-таки написал статью об одном конкретном случае, о себе самом. Мне хотелось подчеркнуть, что появление гемангиом может быть диагностическим признаком IMCD или указывать на рецидив, как это каждый раз случалось у меня. Мой отчёт опубликовали в журнале Jama Dermatology. Номер вышел с фотографией Гимангиом на моей голой груди. Кто бы мог подумать, я стал моделью с обложки. Я надеялся, что эта новая информация окажется недостающим кусочком мозаики, который пока представляла собой моё загадочное заболевание и поможет быстрее ставить диагноз и раньше выявлять рецидивы у других пациентов. А ещё я втайне рассчитывал на то, что экземпляр журнала попадётся на глаза тем врачам, которые ругали меня и просили забыть об этих узелках. Я думал и делал, и мне наконец-то дышалось легко.